Глава 9. Нужно было срочно возвращаться домой. В присутствии Захара мой мозг отказывался нормально функционировать. Тело вибрировало от его прикосновений, а нервы были словно оголенные провода, да тронься и полетят искры. Да и ромашка обещал зайти с работы, а по моим внутренним ощущениям пара часов уже прошла. Или это мне только в присутствии Давыдова так казалось? Домой, решительно заявила я, уже жалея, что ляпнула про три недели ужинов. Мои способности в кулинарии были примерно на одном уровне с оригами, а видеть Давыдова каждый день в течение трех недель, у меня от пары часов то руки дрожали так, что его мобильный выронила. Не дожидаясь ответа Захара, развернулась и быстро потопала в обратную сторону. Я подумаю обо всем дома, когда Давыдов будет на приличном расстоянии а из головы выветрится розовый туман. Аня, ты куда так торопишься? поинтересовался Захар, расслабленно шагая рядом. Рома должен с работы приехать, честно ответила я, ускоряя шаг. Рома? Да. Давыдов замолчал, ни на шаг не отставая. Мы перешли дорогу и свернули во двор, где бабули до сих пор занимали все свободные лавки. А значит, музыкальная пытка все еще продолжалась. От Захара нужно было срочно избавляться, потому что я планировала раскрасить яркими красками жизнь мажора, а делать это лучше в компании лучшего друга, а не майора и коллеги Серёни. Он дядюшке может и не расскажет, но зная его коварную натуру, припишет мне еще и завтраки с обедами из трех блюд ему готовить. А таких усилий не стоит даже чрезмерно наглый мажор. Ромашка стоял у Серёжиного подъезда, нервно крутя в руках мобильный. Увидев нас, с крейсерской скоростью движущихся в его сторону, посмотрел на Давыдова, приподнял брови, спрятал мобильный в карман и пошел навстречу. Савенок, что с мобилой?" поинтересовался Рома, гневно глядя на Давыдова поверх моей головы. "Разрядилась", развела я руками. "Ну, Захар, тебе пора. У нас срочное дело." Повернулась к Давыдову и снова застыла, смотря на то, как он буравит взглядом Рому. Не поделишься какое Захар сузил глаза. Нет, замотала я головой. Мне казалось, что я лишняя на этом празднике жизни. Напряжение между двумя мужчинами было весьма ощутимо. Аня, я предупредил, напомнил Захар, обещая, что к вам не попаду. Захлопала ресницами. И прикусила язык, потому что он так посмотрел, что я, кажется, стала меньше ростом. Аня, угрожающе прошипел Давыдов. Майор, мы идем готовить ужин. Приходи через пару часиков или даже через 3. Оттарабанила я, схватила Рому за руку и потащила к Серёниному подъезду. Впихнув в него недовольного Романа, прикрыла дверь, мельком глянув на стоящего в том же месте Захара. Совёнок А что ты делала в компании Давыдова? Недовольно поинтересовался Рома, когда я открывала входную дверь. Потом расскажу. Бери инструменты, пошли. Мажору свет отключим, нетерпеливо попросила я. В коридоре разливались не самые приятные звуки. Мажор оборзел в край, и нам с Ромой пришлось повышать голос, чтобы расслышать друг друга. "Нет, Аня". Ромашка навис надо мной сверху, вжимая в стену. Мы гуляли ответила честно. «С "Захаром? Совёнок, ты с ума сошла? Да все знают, что он бабник. И я тоже это знаю", вздохнула я. Слушать Ромину тираду было неприятно, но не могла не признать, что друг прав. И когда Захар был на расстоянии, я отчетливо это понимала. "Совёнок, кто угодно, только не Довыдов", покачал головой друг. "Мы не встречаемся и не собираемся", заверила я его Серёня попросил отвезти меня к нему домой. Захар не в моём вкусе. Зато ты очень даже в его. Вздохнул Рома, запуская пятерню в волосы. Совёнок, мы тебя после прошлых отношений еле собрали. Я опустила голову и зажмурилась. Роман как всегда был прав. Мы познакомились на первом курсе, когда нас в один день бросили вторые половинки. Ромина девушка променяла его на моего парня, но об этом мы узнали позже. А тогда просто общались. Даже пробовали встречаться некоторое время, но быстро поняли, что притяжение между нами нет и быть не может. А вот дружить нам очень даже нравилось. "Ром, я не собираюсь вступать в Захаром ни в какие отношения, кроме приятельских", заверила я. "Постарайся вообще держаться от него подальше", попросил друг. Я кивнула, потеревшись, рассказывать о своем обещании Давыдову данном исключительно под гнетом чувства вины. Я сделаю вид, что не слышал, как ты приглашала его на ужин. Это правильное решение, ткнула его в грудь пальцем. Бери инструменты. Аня, страдальчески выдохнул Рома, но покорно отправился за инструментами. Однако мажор оказался не только наглым, но и продуманным. Прямо над его дверью висела камера, а на электрическом щитке огромная табличка, сообщающая нам, что ведется видеонаблюдение. Мы скрипнули зубами, утопали обратно к Серёне и устроились на вибрирующем диване. Я притопывала ногой по полу в такт басам, нервно кусая губы. Может, у меня переночуешь? предложил Рома. Нет. Прости, я забыл, что ты ждёшь гостей. съехидничал он. Я укоризненно покачала головой, рассматривая обстановку. Мне нужно уехать, виновато признался Рома. Я обещал маму с дачи забрать Иди, конечно. Я могу потом приехать к тебе. Позвоню, если понадобишься, пообещала я. Рома со вздохом поднялся, быстро собрался и покинул меня. Что, киллер? поинтересовалась я у кота, который вальяжно топал в кухню. Будем кормить Захара или перетопчиться? Коту на мои душевные метания было наплевать. Он шел кормить себя любимого. А я решила поесть мороженого. Заодно достав курицу из морозилки. Положила ее в мойку и прислушалась. Звук был странный, и шел из-под мойки. Открыла дверцу, и мне в лицо тут же ударила струя воды. Взвизгнув, быстро захлопнула ее и закрутилась на одном месте, соображая, что мне делать. На полу собралась приличная лужа, и я решила позвать на помощь. Соседей я не знала. Но была уверена, что тот, кто живет этажом ниже, с удовольствием мне поможет, ибо затопить я могла только его. В мгновение ока нацепила огромные тапки дядюшки и понеслась по лестнице вниз. Громко постучала в дверь, пританцовывая от нетерпения. А когда дверь открылась, схватила соседа за руку и выпалила: "Сейчас я вас затоплю. Помогите мне, пожалуйста". Сосед стоял на месте, Я медленно подняла голову, машинально отмечая его голубые джинсы, висящие на крепких бедрах. голый рельефный торс и сильные руки. Сглотнула ком в горле и встретилась с насмешливым взглядом голубых глаз. Захар